Глава девятая. Я впадаю в такую истерику, что деру на себе чертов корсет снова и снова, но он не желает сниматься. Взгляд цепляется за нож, брошенный Тимуром. Подбегаю к нему, беря в руку и расправляясь с проблемным платьем тем же способом, что и этот сумасшедший. Оставив остатки разорванного наряда валяться на полу, запираюсь в ванной, залезая в душ и позволяя воде уносить мои слезы, пока не успокаиваюсь. Только обтираясь полотенцем, понимаю, что не взяла с собой одежду переодеться. Если Тимур вернулся в спальню, то я точно не готова пристать перед ним в одном полотенце. Однако выбора нет. Как могу, прикрываю себя двумя большими полотенцами. и осторожно выглядываю из-за двери ванной. В комнате все еще никого нет. Молнией бросаюсь к неразобранным чемоданам и с третьей попытки нахожу тот, в котором нижнее белье. Да уж, мама постаралась, покупая мне приданное. Я готова сгореть со стыда, думая, что она выбирала для своей дочери все эти красивые, но не слишком скромные комплекты белья и ночных рубашек. С трудом нахожу пижаму. состоящую из шелковых штанов и рубашки с длинными рукавами, и надеваю ее на себя, после чего оставляю беспорядок в комнате как есть, и юркую под одеяло, выключив свет и даже не высушив волосы. Боюсь не успеть. Был бы замок на двери, я бы его закрыла, а так у меня нет никакой защиты от непрошенного гостя. Пусть эта комната и принадлежит Тимуру, а я его законная жена». но мне совсем не хочется видеть его рядом. И если раньше я обещала себе, что постараюсь быть нормальной женой, то после его выходки я нереально боюсь того, на что этот мужчина способен. Проходит немало томительных минут, проведенных в страхе и мольбах Богу, прежде чем дверь открывается. Я лежу спиной и ничего не вижу, но Тимур не включает свет. Судя по звукам, он ищет что-то в шкафу. а потом запирается в ванной. Когда спустя десять минут мой муж подходит к кровати и ложится на свою сторону, я закусываю кулак, чтобы не издать ни звука. Тело напряжено, как струна. Я даже дышать боюсь, но ничего не происходит. Лежу так долго-долго, но усталость в конце концов берет верх, и я засыпаю. По традиции, новая невестка должна встать рано утром и приготовить завтрак для всей семьи. Я вышла замуж в семью, состоящую из двух мужчин, но почему-то не сомневаюсь, что их родственники придут с самого утра в гости, поэтому готовлю много. Мне везет проснуться в семь часов, потому что даже во сне я ощущаю тревогу перед завтрашним днем. К счастью, ночью ни я, ни Тимур не переместились к середине кровати, и мне удается спокойно встать, не побеспокоив его сон. Быстро умывшись, тихо как мышка, достаю свое платье и, надев его, повязываю поверх маленький кружевной передник, имеющий чисто символический смысл. Первую неделю после свадьбы дом завален гостями, поэтому никакой домашней одежды. Невеста должна выглядеть красивой и нарядной. Сделав легкий макияж, собираю еще немного влажные волосы в пучок и накидываю сверху шарф, прежде чем взять свой телефон и спуститься вниз на кухню. Дом тихий, значит и мой свекор еще не проснулся. Спокойно исследую шкафы и холодильник, думая, что наверняка в доме есть прислуга, ведь все выглядит так, словно здесь часто готовят. Даже есть контейнеры с остатками приготовленной ранее еды. Определившись, принимаюсь нарезать овощи для яичницы и ставлю тушиться мясной фарш, чтобы сделать начинку для блинов. Надеюсь, хотя бы до восьми мужчины не спустится, потому что приготовить нужно побольше, а с блинами одна морока. Не отвлекаясь ни на что, даже на мысли о безрадостном будущем, тружусь, как белка в колесе, пока меня внезапно не прерывает звонок телефона. «Это мама звонит». Беру трубку с наворачивающимися на глаза слезами. Только вчера ее видела, а такое ощущение, словно вечность прошла. Так скучаю по ней, так хочу домой. Доброе утро, мама. И тебе, моя девочка, отвечает мама. Как ты? Что делаешь? Готовлю завтрак. Тогда не буду мешать. Позже поговорим. Мама, подожди. Хочу подольше поговорить с ней. Я одна тут, на громкой связи. — Почему ты звонила? — Хотела узнать, в порядке ли ты, — нерешительно вздыхает мама. — Конечно, что со мной будет? — отвечая легким тоном. — А вы как? Дома все хорошо? — Как обычно. Но тебя очень не хватает. Только Азиза вчера затеяла скандал, увидев твою шкатулку с украшениями. Я могу только закатить глаза. Наверняка эта неадекватная женщина решила, что украшения купил дядя Анвар. Хоть это и не так. Мой старший брат дал большую сумму денег маме для меня и видит Бог, как тронул меня этот поступок. Не хотела брать деньги, ведь он откладывает их на покупку квартиры. Но разве переубедишь этого упрямца? Разговариваю с мамой минут двадцать, а потом принимаю сервировать стол. Еще через десять заканчиваю печь блины. Догадалась делать это на двух сковородках сразу. Когда после восьми спускается свекор, чувствую себя неуютно. потому что с этим мужчиной я виделась всего раз, и он кажется мне очень строгим. — Доброе утро, папа. — Приветствую его. Он заходит на кухню и удивленно оглядывается. — Доброе утро, Лейла. Сколько же ты наготовила? Не стоило так напрягаться. Я попросил Асму привезти завтрак, когда она будет ехать. Тимур уже встал? — Нет, — отвечаю заминкой. — Хотите чай или кофе? — Чай, — говорит он, садясь за стол. Себе тоже налей, вместе поедим. Сегодня будет много гостей, так что воспользуемся этим тихим утром, пока можем». Он по-доброму усмехается, и я чувствую облегчение. Все-таки не такой уж он и строгий. Наливаю чай, накладываю ему яичницу и сажусь за стол напротив него, мелко отхлебывая свой кофе. «Есть не хочется». Но я беру один блинчик и лениво отламываю от него кусочек за кусочком, уговаривая свой желудок не бунтовать. Свекор начинает есть с большим аппетитом, нахваливая все, что пробует. Но разговор не заводит, и мы заканчиваем завтрак в уютной тишине. — Иди, разбуди Тимура, — говорит он, когда я убираю со стола. Скоро гости придут, а он еще дрыхнет. Замираю с чашкой в руке, а внутри все затягивает холодом. Не хочу возвращаться в ту комнату и будить его тоже не хочу. Однако что я могу поделать? Словно идущий на казнь заключенный, медленно поднимаюсь по лестнице и подхожу к двери спальни. Отбросив глупую идею постучать, захожу внутрь и вижу, что он спит. Одеяло укрывает Тимура лишь по пояс, в отличие от утра, и при виде обнаженной мужской груди я откровенно теряюсь. Надеюсь. На нем хотя бы штаны есть? Не мог же он спать рядом со мной, голый или в трусах? Тимур! Зову его, не отходя от двери. Никакой реакции. Тимур! Громче повторяю я. Пора вставать, гости скоро приедут. Та же песня. Даже не дернулся. Зову его еще громче и громче. И, не добившись реакции, подхожу ближе. Стараясь не смотреть на обнаженный мужской торс, который, надо заметить, впервые в жизни вижу вживую, чего жутко нервничаю. Осторожно тыкаю пальцем в предплечье своего мужа. Тимур, просыпайся. Он не шевелит ни одной мышцы. Как можно так крепко спать? Мстительно тыкаю пальцем как можно сильнее в его запястье. И ничего. Учитывая мой маникюр с острыми коготками, должно быть больно. На коже даже отметина осталось. А раз он ничего не почувствовал, то... Неужели умер во сне? Тимур! Испуганно трясу его за руку. Она теплая, и грудь вздымается. Может, ему стало плохо? А если скорую нужно вызвать? Подношу пальцы под нос, проверяя, точно ли он дышит, и, удостоверившись, кладу ладонь на сердце. Оно бьется очень быстро. Перевожу взгляд на его лицо и вижу, что мужчина открыл глаза и смотрит на меня с насмешливой ухмылкой. Вот ведь гад ползучий. Обманул. Только я одергиваю руку от его груди, как Тимур хватает меня за запястье и валит на себя. Успеваю лишь панически вскрикнуть, прежде чем оказываюсь перевернута на свою половину кровати и придавлена сверху тяжелым мужским телом. Даже когда она меня будет, голос у Лейлы полон нерешительности. Не знаю, с чего это у меня такое игривое настроение с утра, но решаю немного над ней постебаться. Лежу, делая вид, что не слышу ее, и еле сдерживаюсь от желания рассмеяться, когда она тычет меня пальцем, словно сдохшая на дороге собака. А ногти-то у моей жены острые. Уже предвкушаю, как она начнет верещать от такой выходки, и валю ее на кровать, прежде чем подмять под себя, но получаю лишь тихий, как у мышки, писк, который тут же обрывается, а сам я оказываюсь загнан в свою же ловушку. Лейла смотрит на меня широко раскрытыми глазами, сплещущейся в них паникой. Ее руки прижаты к моей груди, и прикосновение прохладных маленьких ладоней на моей пышущей жаром коже заставляет тело напрячься. Утреннее возбуждение — дело привычное, но сейчас все вдруг становится острее. Подо мной мягкая и сладко пахнущая женщина. Ее губы чуть приоткрыты, а кожа, щеки... под моими пальцами нежная и шелковистая. Я не замечаю слабых попыток оттолкнуть меня, застыв взглядом только на этих губах, к которым склоняюсь все ниже и ниже, чтобы попробовать на вкус. Но из ее горла внезапно вырывается всхлипывание. «Пожалуйста, отпусти, гости!» Отрезляет, как ушат холодной воды. Резко отталкиваюсь от нее, и Лейла тут же срывается с кровати и, не оглядываясь, бежит к выходу. Когда я спускаюсь завтраку, она красная, как рак. Ставит передо мной тарелки, избегая встречаться с глядом, и, налив кофе, идет к выходу. «Останься», — говорю ей в спину. Она оглядывается с видом человека, обреченного на пытки. «Что?» «Сядь, Лейла. Я не люблю есть один». «Я уже поела», — возражает она. «Черт побери, как же бесит». Когда я был в роли ее зятя, она разговаривала со мной, как обычный адекватный человек. Даже частенько шутила и подначивала. Не думал, что Лейла может вести себя, как средневековая барышня, стесняющаяся поднять глаза от пола. Чего она так мнется теперь? Сядь, тверже говорю ей, и она садится. Что с тобой происходит? Наконец-то я удостаиваюсь от нее прямого взгляда. В смысле? озадаченно хлопает глазками. «Почему ты ведешь себя так, словно мы первый день знакомы?» На миг она кажется искренне возмущенной, что удивляет меня. «Потому что ты ведешь себя как...» осекается, явно намереваясь назвать меня свиньей, но вовремя поняв, что это не лучшая идея. «Сначала ты меня до смерти напугал, а с утра...» снова краснеет. но «Ну, надо же! И впрямь, святоша!» Неужели и ночью будет себя так вести? — У тебя биполярка или какое-то психическое расстройство? — спрашивает вполне серьезно. Я не могу сдержать смешок. — Что в голове у этой девушки? Я здоров, можешь не волноваться. Переживав яичницу, отвечаю ей. — И про платье забудь. Я просто не ожидал, что ты его наденешь. Извиняться не буду. Не в моей привычке. — Я и не хотела, — отвечает Лейла. Ни этого платья, ни свадьбы. В отличие от тебя, у меня не было выбора. Ты ведь мог отказаться, Тимур. Ни слова, обрываю ее. Мы не будем это обсуждать, Лейла. Хочешь или нет, но мы теперь женаты. Я не желаю впредь говорить ни об условиях этого брака, ни о твоей сбежавшей кузине. Эти темы табу, поняла? Она не отвечает. Просто смотрит на меня долгим пронзительным взглядом ярко-голубых глаз. а потом встает и начинает греметь сковородками и доставать продукты из холодильника не осмелилась возразить может такая покорность и к лучшему меньше головной боли для меня